Глава шестнадцатая. Кира. В кронах деревьев гулял ветер. Обняв себя за плечи, я стояла перед древним дубом, поражающим своей мощью. Я приходила сюда уже в третий раз, но Дриада молчала. Я не чувствовала ее присутствия, но все же верила, что она жива. Две недели еще не истекли. Мы изучили все книги в библиотеке, Так или иначе, касающаяся темы оторванных хотела от душ. К сожалению, их было не так уж много. Но надежда есть. Ладен подружился с библиотекарем, мастером Толом, и выяснил, что когда-то он работал в гильдии, где у него осталась масса знакомых. Разговаривать с пустотой было сложно, но я хотела поддержать Амелию, показать, что мы не опустили руки. свое любопытство Ладен объяснил тем, что чувствует себя оторванной душой, Заключенный в молитвенник. Это даже не ложь, а всего лишь полуправда. В некотором смысле Ладан действительно слепок души своего создателя. И мастер тол пошел нам навстречу. Он связался со своим старым другом, который писал диссертацию по этой теме. Если повезет, то мы получим хоть зацепку. Дуб молчаливо взирал на меня, и я вздохнула. Не стоило вообще надеяться на ответ. Покачав головой, я продолжила. Кстати, помнишь, я рассказывала тебе о том, как лекарь хотел исследовать мою ауру. Я приготовилась держать оборону, но больше он меня не беспокоил. Правда, завтра должна прийти почта. Наверняка меня будет ждать выволочка от отца. И все же странно, что местер Холли не предпринял новую попытку. Нет, я рада, конечно, но вдруг это какая-то хитрость. Над головой пронеслась стая мелких печук, и я проводила их взглядом. ветер усилился и я поежилась пряча замерзшие руки в карманах сорванное занятие джоса уже закончилось и пора было возвращаться однако мне встретилось неожиданное препятствие на крыльце меня поджидала анита она выглядела непривычно взволнованной она нервно расхаживала по крыльцу не обращая внимания на горгулей и кусала губы привет у тебя что то случилось спросила я подходя ближе нет то есть да Точнее, может случиться. Анита быстро кивнула, и русая челка упала на лоб. Я хотела попросить тебя о помощи. Понимаю, мы с тобой почти не знакомы, но мне больше некому обратиться. Я слушаю тебя. Она была права, но я чувствовал необъяснимое родство с ней. Может быть, потому что она не принадлежала к высшему свету, как и я. Анита, замявшись, опустила голову и словно через силу произнесла. Мне стыдно признаваться. «Но мне очень нужны деньги. Как можно больше. Но я не знаю, когда смогу вернуть долг». Я удивленно округлила глаза. Кое-какие средства у меня были. Я знала, что Фидер Стефан выделял Амеле определенную сумму, но вряд ли она была такой уж значительной. Я не ездила в город, питалась в столовой и за все время, что находилась в этом мире, не потратила ни лира. Но их наличие грело душу, особенно сейчас». когда надо мной нависла угроза разоблачения. И все же я не могла не помочь Аните. «Хорошо», — согласилась я. «Я отдам денег столько, сколько получится. Отец меня не балует. Но, может быть, я могу помочь как-то иначе. Хочешь? Я схожу с тобой к ректору». Анита замялась. И на мгновение показалось, что она откроется мне. Но она поджала губы и отрывисто покачала головой. «Я справлюсь сама. И спасибо тебе огромное. И, пожалуйста». Сохрани мою просьбу в тайне Ты уедешь? Это решило бы большую часть моих проблем, но нет. Отчаяние на ее лице мне совсем не понравилось. Обещай мне, что если все зайдет совсем далеко, ты обратишься ко мне еще раз. Анита с грустью посмотрела на меня. Ты очень добра ко мне. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но спасибо. Мы договорились о встрече, но Анита не последовала в замок. а спустилась с крыльца и зашагала по аллее. Ее походка была скованной, а спина выражала напряжение. Что у нее могло случиться? А то забыла, я знала, что она все еще помогает Ребекке снарядами и выполняет мелкие просьбы. Нас связывали всего несколько разговоров в коридоре, но почему-то она обратилась именно ко мне. Все еще погруженная в размышления, я толкнула двери столовой. И меня окутал гул голосов. Подняв голову, Я встрепенулась. Кажется, за нашим столиком разгоралась ссора, Эш, сложив руки на груди, стоял напротив заплаканной Нэнси, комкающий в руках платок. Поддержку ей оказывали две подруги, с ненавистью поглядывающие на парня. «Это какая-то чушь!» — раздраженно сказал Эш. «Я и пальцем тебя не трогал». «Откуда тогда это?» Нэнси всхлипнула и подвернула рукав свитера, демонстрируя синяк. Студенты оживились. наблюдая за набирающей обороты ссорой эш упрямо покачал головой я этого не делал но я видела тебя поддакнула подруга нэнси я присоединилась к каей роуз и тихо спросила что происходит нэнси практически выплюнула фея в ее фиолетовых глазах горело пламя она не сумела добиться внимания эша и теперь решила испортить ему жизнь утверждает что вчера вечером они столкнулись в коридоре А потом Эш затащил ее в пустующую аудиторию и... «Какой бред!» — прошипела я. Я ни на секунду не поверила, что Эш способен на это. Да он ни за что не приблизился бы к Нэнси. Да и зачем ему делать это, если она сама не давала ему прохода? И все же случайные зрители этой сцены были на ее стороне. Худенькая плачущая девушка выглядела убедительнее, чем мрачный здоровенный парень. сюда идут преподаватели — испуганно сказала Роуз. — Ситуация обострялась. Теперь без разбирательства. Не обойдется. — Нет уж, я этого не допущу. — буркнула Кайя и протиснулась вперед, встав рядом с Эшем. — То, о чем говорит Нэнси, не могло произойти. Э — И почему же? — спросил мэйстер. — Потому что вчера вечером я была у Эша, и он никуда не отлучался. Это не доказательство. В голосе Нэнси прорезались визгливые нотки. Он ведь мог отлучиться уже после твоего ухода. А кто сказал, что я уходила?» И глазом не моргнула Кая. Эша торопел, но, к счастью, быстро сообразила состряпал подходящее выражение лица. Преподаватель обвел взглядом всех присутствующих и поморщился. «Вы трое за мной, а остальные займитесь, наконец, обедом». Когда они ушли, мы с Роуз потрясенно переглянулись. Конечно, студенты не только учились в академии, но и строили отношения. Но ради Эша Кайя с легкостью пожертвовала своей репутацией, открыто заявив о том, что провела ночь в мужском общежитии. А если вспомнить, что она больше всех возражала, когда Эш присоединился к нашей компании, сдается, ей и самой нравится рыжий. Когда Кайя появилась на пороге, занятие по пароном уже началось. Извинившись за опоздание, она прошмыгнула в класс и плюхнулась рядом со мной. «А где Эш?» поинтересовалась я, старательно делая вид, будто записываю новую тему. Пока у ректора, вместе с Нэнси. Но об этом можно не беспокоиться. Ее обвинения никто не поверит. «Почему ты так уверена?» — шепнула Роуз. «Нэнси не докажет, что Эш был в коридоре. Ведь показания ее подруги никто не возьмет в расчет. Но и тебе надо убедить всех, что ты оставалась на ночь в мужском общежитии». «Может устроить Нэнси проверку?» — предложила я. Кайя округлила глаза. «Ами, ты кровожадная. Ментальной проверке подвергаются только самые злостные преступники. Это крайняя мера. После нее человек никогда не будет прежним». Я поспешно прикусила язык. «Но тогда Роуз права. Тебе тоже никто не поверит». Фей смущенно опустила взгляд. «Ну, вообще-то я и вправду была в общежитии». Меня видели старшекурсники, а ушла я уже незамеченной. Вообще-то коменданты чувствуют присутствие посторонних, но студенты давно обзавелись соответствующими артефактами, так что вполне можно сделать вывод, что я провела там ночь». «Что?» — выдохнули мы с Роуз одновременно. «Я собиралась постучаться к Эшу и позвать его на прогулку, но в последний момент струсила», — призналась Кайя. Ее щуки прозавели, и она, отвернувшись, Уткнулась взглядом в тетрадь. «Так он все же тебе нравится», — довольно заключила Роуз. «Нравится», — с досадой вздохнула Кая. «Не понимаю, как меня так угораздило. Эш, жуткий занудый, не воспринимает меня всерьез. И что ты будешь делать теперь? Расскажешь ему?» — спросила я. фей быстро помотала головой. «Нет, и вы не вздумайте рассказывать, иначе я нашлю на вас несварение желудка». «Я думала, ты добрая фея», — обиженно протянула Роуз. Кайя поджала губы и повторила. «Я добрая фея, до тех пор, пока Эш ничего не знает. Я просто помогла другу. Вот и все. Он ведь сохнет по своей соседке. Незачем ставить его в неловкое положение. Но ты же сама говорила, что надо жить на полную катушку и ни в коем случае не отгораживаться от мира», — напомнила я, не удержавшись от шпильки. я, дарила меня мрачным взглядом. Тогда я не была влюблена. Остаток дня пролетел быстро. Слишком быстро. Из двух недель отмеренных Амелии осталось всего одна, и я не могла не думать об этом. В каждом порыве ветра, в каждом постороннем звуке я слышала дриаду, надеюсь что ей стало лучше, вечером на сладанном. Ждала очередная стопка книг. На сей раз о древних расах. Об руках я и не вспоминала. хотя знала, что когда-нибудь мне придется подтянуть хвосты. В коридоре, ведущем к нашим с Джосом спальням, я прислушалась. Обычно я старалась как можно быстрее прошмыгнуть мимо дверей. Стоило притяжению почувствовать присутствие жениха, как оно едва не выворачивало меня наизнанку. Но сегодня из комнат Джоса звучали музыка и смех. Оторопев от неожиданности, я остановилась. «У него там что, вечеринка?» Вообще-то мог бы и меня пригласить. Обычно мы не согласовывали планы друг с другом. Я пропадала в библиотеке, а Джосс... Обычно Джосс проводила время с книгой, а не устраивал праздники. Не выдержав, я постучала в дверь, и она оказалась незаперта Я толкнула ее и в два шага добралась до гостиной, заполненной преподавателями. В большинстве своем с нашей кафедры. Глаза разбежались, и я изумленно выдохнула. «Да тут не меньше двадцати человек!» Артефакт играл приятную музыку, а на столе были расставлены напитки и закуски. Маэстро Савебер с жаром рассказывал о чем-то Милли Томпсон, которая буквально пожирала глазами Джосса. Аманда Тейвис, вновь одетая словно синий чулок, одиноко потягивала вино в углу. Я таскала взглядом Джосса. Он беседовал с группой мужчин, среди которых мне были знакомы только Лоусон и преподаватель боевой подготовки. «Что здесь происходит?» Внезапно Джосс обернулся и посмотрел прямо на меня, не иначе как магия подсказала ему, что я рядом. В несколько шагов он преодолел расстояние между нами и улыбнулся. «А вот и моя невеста. Прости, что не предупредил тебя о вечеринке. Все произошло так э, внезапно». Взгляды присутствующих обратились на меня, и я чувствовала себя маленькой девочкой, пробравшейся на взрослый праздник. того гляди, меня сейчас попросят взобраться на стол и рассказать стишок. Или попросту отправить спать». «М -м, «Ничего страшного», — отозвалась я, жалея, что со мной нет Ладана. «В его компании я всегда ощущала себя увереннее». «Я решил пропустить стаканчик с Барни», — Джосс кивком указал на одного из мужчин. «А он позвал Чарли. И как-то само собой получилось, что собралась толпа». «Брови взлетели вверх. Это не было похоже на Джосса». «С чего я взяла, что знаю его? Возможно, он вовсе не затворник, а душа компании. А то, что до этого он предпочитал проводить время в одиночестве, всего лишь случайность. Я не против», — смущенно улыбнулась я и поправила ремень сумки на плече. «Но я, пожалуй, пойду к себе». «Постой, Амелия!» джос поймал мою ладонь и по телу прокатился жар. «Идем со мной». Я не возражала и позволила увести себя в прихожую. Ноздри щекотал цитрусовый аромат, сопровождающий Джоса, и я не могла отвести взгляда от его лица. «Да что это со мной?» Только мне начинало казаться, что я справляюсь с притяжением, как она переходила на новый уровень. «Тебе не за что извиняться», — пожала плечами я. «Это твои комнаты, и ты не обязан передо мной читываться». «То есть ты не злишься на меня?» — уточнил Джос. В его голосе мне почудились насмешливые нотки. Я упрямо вскинула подбородок. А с чего мне злиться? То, что магия нас соединила, не значит, что ты не имеешь права на собственную жизнь. И тебя даже не смущает, что здесь присутствует Милли? Помнится, в прошлый раз тебе не понравилось, что она навещала меня. Руки сами с собой сжались в кулаки, а я едва не рыкнула. «Зачем ты это делаешь?» Джо хмыкнул «Ты так настойчиво демонстрируешь мне свое безразличие, но я ведь знаю, что ты чувствуешь». «Я тоже испытываю притяжение». «Это всего лишь физическое влечение с магией», — прошипела я. «Оно ничего не значит». Джосс прищурился, а его глаза вдруг потемнели. «Ничего не значит?» Джосс шагнул ко мне, и я попятилась, удивленный столь внезапной переменой. Сейчас он нисколько не напоминал того спокойного, даже мрачноватого мужчину, которым я его знала. Его ноздри... раздувались от едва сдерживаемого гнева, а на скулах играли желваки. Я судорожно выдохнула и схватилась за дверную ручку, но меня остановил голос Джоса. «Снова бежишь? Нет уж, подожди, давай поговорим. Нас не подслушивают об этом я позаботился». Я сложила руки на груди и приняла невозмутимый вид, хотя меня лихорадило. Я отчетливо чувствовала злость и волнение Джоса. Нить, связывающая нас... За последние дни стало крепче. Сердце стучало в горле, но я упрямо выпрямилась. «Я слушаю». «Ты вбила себе в голову, что твое влечение ко мне всего лишь результат притяжения», — выплюнул он. «Ты даже не дала нам шанса. Ты не только меня держишь на расстоянии. Ты сама себе не позволяешь чувствовать». «Это лишь твои домыслы», — мотнула головой я. Джосеф вскинул бровь. «Домыслы?» Да я же вижу, как ты пожираешь меня взглядом, когда думаешь, что я не смотрю на тебя. Замечаю, как ты реагируешь на случайные прикосновения. О, я знаю, ты скажешь, что это просто физическое влечение. Но ответь мне честно, разве я не привлек твое внимание еще до того, как проснулось притяжение?» Джосс шагнул ближе и заправил прядь моих волос за ухо. Мне захотелось замурлыкать от удовольствия, но я стиснула зубы. «Ты был моим экзаменатором!» а потом стал преподавателем, а вдобавок и дядей жениха. Конечно, я обратил на тебя внимание». Джесс усмехнулся. «Ты ты лукавишь. Я не первый год живу на свете, и могу понять, когда нравлюсь женщине. Ты заинтересовала меня сразу же, и даже тот факт, что ты оказалась невестой Итана, ничего не изменил. Ты нравишься мне, Амелия, и было бы неплохо наконец признать, что это взаимно». «Так почему ты так упорно строишь между нами стену? Почему ты отрицаешь, что это нечто большее, чем обычное влечение? Будь это оно, я давно бы получил то, что хотел». Часть меня уговаривала воспользоваться тем, что дверь осталась за спиной Джоса. Он не станет меня преследовать и требовать ответа прямо сейчас. Но мои ноги буквально приросли к полу. А мир схлопнулся до размеров прихожей. «Да, я хотела этого». Я хотела просто наслаждаться присутствием Джоса, и пару раз мне в голову приходила мысль все рассказать ему. Но если своей жизнью я могла рисковать, то ставить под удар Амелию не имело права. Мы с Ладаном — единственные, кто мог ей помочь. И моя ошибка будет стоить дряди жизни. Джос вздохнул. «Наша магия все еще не привыкла друг к другу. Но я не оставляю надежды, что однажды ты откроешься мне». даже сейчас я с трудом сдерживаюсь от того чтобы не поцеловать тебя ты настоящее искушение взгляд джоса буквально пригвоздил меня к месту в нем было столько огня что он казалось воспламенел и мою кровь я словно завороженная уставилась на жениха и выдавила из себя я понимаю тебя кажется джосс счел мои слова своеобразным признанием которого он так долго добивался в то же мгновение Он оказался рядом со мной, а его руки легли на мою талию. Его губы нашли мои, и мой следующий вздох потонул в поцелуе. «А как же...» — выдохнула я. «Целоваться можно», — я уточнял у картленда Пробормотал Джосс и вновь припал к моим губам. Его требовательный язык проник внутрь, и мое тело выгнулось дугой. Я положила руки на плечи Джосса, наслаждаясь каменными мышцами, а затем запустила пальцы в его волосы. Поцелуй становился все глубже, а расстояние между нашими телами сокращалось с каждой секундой. Джосс первым оторвался от меня и, тяжело дыша, с нежностью погладил меня по щеке. «Я не знаю, что именно ты скрываешь, Амелия, но ты можешь доверять мне, даже если правда окажется шокирующей». Я застыла, не веря своим ушам. Наверняка намек мне почудился. Джосс не может знать, что именно я скрываю. Я вывернулась из объятий и напомнила. Вообще-то там тебя ждут гости. Останешься ненадолго. Я почему-то кивнула, хотя вовсе не собиралась задерживаться. И вскоре уже стояла посреди гостиной. Что я здесь делаю? Джосс принес мне бокал с лимонадом и, извинившись, отошел. А я едва не прыснула со смеху. Он только что со мной целовался, а до вина я, значит, не доросла. Впрочем, мы и так и потервали публику своей помолвкой и моим присутствием на преподавательских посиделках. Зачем я вообще осталась? Меня Ладан заждался. Наверняка он приступил к чтению без меня. Уходить сразу же было бы невежливо, и я решила сперва поговорить с кем-нибудь. Самой безобидной мне показалась Аманда Тейвис. Она задумчиво смотрела на бокал вина в руках и явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Вы не против, если я присяду?» — спросила я. Преподавательница улыбнулась. — Конечно, Амелия. Похоже, вам здесь так же неловко, как и мне. Это настолько заметно? — поморщилась она. Надо было отказаться от приглашения джуса но я и без того редко куда-то выбираюсь. Я вспомнила, что видела Аманду в ночь, когда оживила молитвенник. Она явно торопилась и была нарядно одета. Я ведь еще подумала, что она ходила на свидание к Джосу. Но вряд ли она испытывала любовный интерес, Кому-то из преподавателей. Тогда она бы не надела это платье, больше похожее на пыльный мешок. Амелия. Вдруг заговорила Маэстреса. А чем сейчас увлекается молодежь? В смысле? Она смутилась. Мне нужно купить подарок для родственника, а он немногим старше тебя. Вот только я совершенно не разбираюсь в том, чем сейчас увлекаются молодые люди. Она говорила так, будто уже застолбело место на кладбище. А ведь ей было всего-то около тридцати. Вы наговариваете на себя», — возразила я. А что касается подарка, сокурсники болтали, что недавно в городе в продаже появились новые музыкальные артефакты. Они меньше по размеру, и их можно носить с собой. Мэстрес и Тэвис просияла. «Такой подарок ему понравится. Рада, что смогла помочь. Я в два глотка допила лимонад. Пожалуй, мне пора». Я поднялась с дивана и вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернувшись, увидела мастера Лоусона, стоявшего у окна. Он потягивал виски и пристально наблюдал за мной. Горло подкатила дурнота и меня передернуло. Да чего же неприятный старик? И дело не в его своеобразной внешности. Было в нем что-то отталкивающее. А еще из головы не шел этот странный разговор о кофе. Он как будто обрадовался, когда я узнала запах. Джосс был занят с гостями, и я не стала его отвлекать. Вместо этого попрощалась с гостями и направилась к выходу.